Симоне, осторожно зайдя сбоку, похлопал инспектора по карманам. Звякнули ключи. Инспектор рванулся изо всех сил и потерял сознание от страшной боли в поврежденном плече. Когда он пришел в себя, Симоне уже выходил из комнаты с чемоданом в руке, а хозяин, все еще придерживая инспектора за локти, тревожно говорил. «Поторапливайтесь, Симоне, поторапливайтесь, ему плохо». Инспектор хотел заговорить, но у него перехватило горло, и он только захрипел. Хозяин озабоченно наклонился над ним. Господи, Петр, проговорил он, на вас лица нет. Бандиты! Прохрипел инспектор. Арестанты! Да-да, конечно, покорно согласился хозяин. Вы всех нас арестуете и правильно сделаете, только потерпите немного, не рвитесь, ведь вам же очень больно, я вас пока все равно не выпущу. Но инспектор рванулся снова, и все завертелось у него перед глазами. Все застлало мутная звенящая пелена, и в этом тумане сквозь этот звон раздавались какие-то неразборчивые голоса. Кто-то кричал, кто-то торопил, что-то трещало и гремело. Звенело разбиваемое стекло, и когда инспектор опомнился, он лежал на полу, а хозяин стоял рядом с ним на коленях и смачивал ему лоб мокрой тряпкой. Он был очень бледен. «Помогите мне сесть!» — прохрипел инспектор. Хозяин повиновался. Дверь была распахнута настиж. Слышались возбужденные голоса. Потом что-то снова грохнуло и затрещало. Хозяин болезненно сморщился. «Проклятущий сундук!» — произнес он сдавленным голосом. Опять косяк разворотили. Под окном голос Мозеса гаркнул с нечеловеческой силой. «Готовы! Вперед! Прощайте, люди! До встречи!» «До настоящей встречи!» Голос Симоне прокричал в ответ что-то неразборчивое, а затем стекла дрогнули от какого-то жуткого клёкота и свиста, и стало тихо. Инспектор поднялся на ноги и пошел к двери. Хозяин суетился рядом. Он беззвучно шевелил губами, кажется, молился. По широкому лицу его стекали капли пота. Они вышли в пустой холл, по которому гулял ветер, Входная дверь была снесена. Журнальный столик перевернут и раздавлен. Инспектор направился к лестнице, но на первых же ступеньках ему стало дурно, и он остановился, вцепившись в перила. Хозяин кинулся поддержать, но инспектор отпихнул его и сказал «Убирайтесь к черту! Слышите?» Он медленно побрел по лестнице, цепляясь за перила. Миновал брюн, испуганно прижавшуюся к стене, поднялся на второй этаж и направился в свой номер. Дверь номера Олафа тоже была распахнута, там было пусто. И тут внизу кто-то закричал отчаянно, истошно, страшно. «Вот они! Поздно! Будь оно все проклято! Поздно!» Голос сорвался. Внизу в холле затопали, что-то упало, покатилось и вдруг все эти звуки перекрыло ровное далекое гудение. Тогда инспектор повернулся и, спотыкаясь, побежал к чердачной лестнице.